Он уже обдумывал, как отвлечь ее внимание, как вдруг дикий крик д о н е с с я с конца открытой поляны. Тарзан взглянул туда. Под деревом, на том самом месте, где час тому назад был умерщвлен убийца Калы, стоял черный воин. Воин кричал и размахивал над головой укопьем. По временам он указывал на что-то лежащее у его ног. Весь поселок мгновенно поднялся. Вооруженные люди выбегали из хижин и мчались, сломя голову через поляк возбужденному воину. За ними п о б р е л и с т а р и к и побежали женщины дети, и в мгновение селение опустело. Тарзан обезьяний приемыш понял, что они нашли труп его жертвы, но совсем не это интересовало его сейчас. В деревне не осталось никого. Кто мог бы помешать ему набрать соблазнявший его запас стрел? Быстро и безмолвно спустился он на землю около котла с ядом. С м и н у т у он стоял неподвижно, с интересом рассматривая селение своими живыми блестящими глазами. Не было видно никого. взгляд его остановился на открытой двери ближайшей хижины. Тарзану захотелось заглянуть в нее. И он осторожно подошел к строению с низкой крышей. Сперва он постоял у входа, чутко прислушиваясь. Ни звука. Тогда он скользнул в полумрак хижины. По стенам висело оружие: длинные копья, странного вида ножи и два узких щита. В середине хижины стоял котел, а у дальней стены лежала подстилка из сухих трав, покрытая плетеными циновками, очевидно служившими владельцем постелью и одеялом. На полу лежало несколько человеческих черепов. Тарзан не только ощупал каждый предмет, но и перенюхал их, потому что он видел главным образом своими высоко развитыми ноздрями. Он решил было взять о д н о из длинных острых копий. снятых со стены. Но не мог захватить всего за раз из за стрел, которые ему непременно хотелось унести. Он снимал со стены одну вещь за другой и складывал их в груду посреди не комнаты. Поверх всего он поставил перевернутый котелок, а на котелке в о д р у з и л один из а х м ы л я ю щ и х с я черепов. И надел на него головной убор. убитого им кулонги. Затем он отошел в сторону, чтобы полюбоваться на свое произведение и усмехнулся. Приемыш обезьяны любил шутить, но в то же мгновение он услышал снаружи множество голосов, раздавался долгий жалобный вой и громкие причитания. Тарзан встревожился. Не слишком ли долго пробыв он здесь? Быстро выскочив из дверей, он взглянул вдоль улицы по направлению к воротам. Туземцев еще не было видно, хотя он ясно слышал, что они приближаются полями. Голоса их раздавались где-то совсем близко. Как молния, прыгнул он к груди стрел, ухватив все, что можно было унести одной рукой, он опрокинул н о г о й кипящий котел и исчез в листве дерева. Как раз в тот момент, когда первый д и к а р ь уже входил в ворота на другом конце поселка, качаясь на ветке, как дикая птица, готовая слететь при первой опасности, Тарзан стал наблюдать за тем, что теперь происходит в деревне. Улица была запружена народом. Четверо туземцев несли мертвое тело Кулонги. За ними шли женщины. Испускавшие страшные вопли и громко рыдавшие. Передняя часть шествия подошла к дверям хижины Кулонги, той самой, на которую Тарзан произвел свой набег, и вошла в нее. н о в о ш е д ш и е почти тотчас же в диком смятении выскочили из нее обратно, в о з б у ж д е н н а т а р а т о р и Все сразу окружили их, все яростно жестикулировали и голосили. Газовая на хижину, пока несколько воинов не подошли и не заглянули туда. Наконец один из них вошел в хижину. Это был старик, обвешанный металлическими украшениями, с ожерельем из сухих человеческих рук, не спадавшими на грудь. Это был сам Мбонга, король, отец убитого Кулонги. В течение нескольких минут все молчали. Вскоре Мабонга вышел из хижины с выражением гнева и суеверного страха, сквозившим на его страшном лице. Он сказал что-то воинам, и в одно мгновение они бросились обыскивать каждую хижину и каждый уголок поселка. Едва начались поиски, как был замечен опрокинутый котелок, а заодно было обнаружено и пропажа отравленных стрел. Однако ничего больше они не нашли, и несколько минут спустя вокруг вождя собралась перепуганная толпа дикарей. м б о н г а никак не мог объяснить этот ряд страшных и таинственных происшествий. Находка на самой границе их полей еще теплого трупа его сына Кулонги, зарезанного и обобранного чуть ли не на пороге отцовского дома, была сама по себе достаточно з а г а д о ч н а Но с т р а ш н о е о т к р ы т и е в самом поселке вызывали в их бедном мозгу самые удивительные суеверные объяснения. Столпившись кучками, они говорили в полголоса испуганно, вращая по сторонам белками своих вытаращенных глаз. Тарзан все это время наблюдал за ними со своей высокой ветки. Многое в их поведении было для него непонятно, так как он не знал суеверия. А страхи имел лишь очень смутное представление. Солнце высоко стояло в небе. Тарзан сильно проголодался, а до того места, где была им зарыта початая по утру туша вепря, было еще много миль. И потому он повернулся спиной к поселкум Бонги и пропал в г у с т о л и с т н о й чаще леса.